ангельские ритмы глава 5 парень которому нравятся животные текст читает отцару хлопок мяч упал передо мной предварительно заставив меня распластаться на земле блин еще одна царапина идиот не можешь постараться что ли это же был легкий удар юрий п как обычно полыхала Она, очевидно, считает, что кровотечение из локтя намного менее важно, нежели потеря самого меча. А ты точно полностью уверен в своих навыках? Да мы же проиграем! Ну что с тобой? Это же чистый блев! Ты что, решил меня унизить? Послушай, Юри Пэ, я очень долго сдерживался, чтобы ничего не вякнуть на эту тему, но сейчас я тебе залпом все выскажу! И я медленно встал. Что такое? Зачем нам обязательно играть в волейбол перед собранием? Размяться, конечно. Тогда следующий вопрос. Почему именно ты должна быть нападающим, а я отбивающим сетером? Давай-ка я побуду нападающим. Я покажу тебе, что умею. И что самое кошмарное, какого черта мы должны играть в волейбол в форме для купания? Это не пляж! Это поле для волейбола! Посмотри-ка, я и так достаточно ушиб колено и локти из-за этого! Нас здесь четверо. Очевидно же, что это поле для волейбола, нет? Могу сказать то же самое про Махджонг. Небрежно уронил Ча, который всего лишь минуту назад нещадно насмехался надо мной. От этого же никакой пользы здоровью! Я не смогу выплеснуть весь свой гнев и стресс тогда. Все-таки ты это сказал. Ну, конечно, я тоже был уверен, что это на пользу здоровья. Но... Да ну же, народ, ну давайте! Это для вашей пользы. Чтобы вы использовали всю свою энергию, вместо того, чтобы прожигать ее на треть потребностей в своей жизни. А то, кто ж знает, может это вам причинит... Раз уж я об этом заговорила... Чего ты тогда добиваешься, наряжаясь подобным образом? Ну, я нашла этот костюм, только и всего. Я поверить не могу, каким образом он оказался в шкафчике Ангела? Итак, то, что было на Юрипе, было отвоевано у шкафчика Ангела. Бикини с юбкой. Так вот, я спрашиваю, какого черта ты его нацепила? Ну, это купальник ангела. Может, у меня сверхсила какая появится, если я его надену. Она бы мне всегда пригодилась. Нет, клянусь жизнью, она просто до жуче хочет его поносить. Каламбур. Так шустро? Ну-ка, давай еще раз. Я хочу его протестить. Что ж. Если это только ради того, чтобы убедиться, что на самом деле тебе безо всякой фигни необычной фигни бикини, у нас все-таки есть шансы... <св Humming> да сколько раз ты уже наступал на эти грабли! Но, но я всего-то хотела его подольше потаскать. Да блин, ты что только об этой игре думаешь? <свы> ну, как я и думал, в принципе. Ладно, продолжим. «А может, тогда в бассейн окунемся, что ли?» «Ты совсем идиот, или как? Мы сюда пришли играть не целый день!» «Слава богу, ты не парень, как бы я дал тебе сейчас!» «Эй, Ча!» – позвала она, сложив руки, со своей обычной доверительной улыбкой на лице. «Чего?» «А теперь твоя очередь рассказывать, как ты умудрился протащить пушки в этот мир!» Переодевшись, мы забрались на одну местную гору. «Здесь». Ча остановился у массивного дерева. Продравшись сквозь плотную густую траву, мы оказались у провала, выглядящего как жилище какого-нибудь крота. «Только не говори мне, что нам нужно туда лезть». «Да, а ты не хочешь?» «Ну, как-то не очень. А ладно». Дай только спортивная переоденусь. Тогда за мной. Ча просунул голову в дыру и немного вылез внутрь. Юрий П. подбородком указала нам лезть первыми. И мы с Аямой полезли вслед за Ча. В глубине пещеры виднелась какая-то доска, похожая на нечто вроде двери. Ча боднул головой доски и выбил их с места. Перед нами открылась небольшая комнатка. Мы вошли в комнату и встали рядом друг с другом. О, да тут и электричество есть. Прекрасно. На потолке висела лампочка, освещающая всю комнату. Также здесь нашли деревянные и кресла, выглядящие почти так же, как будто были сделаны в школьной столярной. — Сам сделал? — спросила Юрий оглядываясь приукрасил приукратил комнату, но вообще она была здесь такая с самого начала. Ответил Ча. Ну и кто здесь жил раньше? Это всего лишь часовой пост. Дорога по-прежнему идет вниз, хоть я и не проверяла, что там глубже. Это вот... Это вообще удивительно! «Как ты можешь находиться в таком мрачном месте?» «Если бы здесь под землей реально жили люди, это и в самом деле было бы мрачным местом. Но мы тут другое обсуждаем, разве нет?» Напомнил я. «Нет. Ну что ж, давайте глянем». Ча вытащил кресло и сел, после чего взял один из глиняных блоков, кучи валявшихся на столе. «А ты откуда глину достал?» «Да здесь ее полно». После этих слов, вымыв руки водой цвета зеленого чая из ведра, стоявшего у его ног, он начал что-то лепить из глины. Похоже, это требовало много терпения. И мы ждали. «Ну вот». Между пальцами он держал что-то очень тонкое и ровное, похожее на стрелу. «Это же только кусок глины!» «Да». Юрий П. забрала у него это и осмотрела весьма заинтересованным взглядом. «Оно стало металлическое. Это алхимия? Где то такому научился?» «Вообще, в первую очередь, я хотела построить дом. Если бы моя жена когда-нибудь пришла сюда, мы могли бы жить вместе. И что потом?» Сначала я использовал только это дерево, но тут нашлись дыры, и я решил замазать их глиной. И что ты сделал после этого. Понял, что я держу в руке гвоздь. Глина превратилась в гвоздь? Юрий П. вернулась в глубину комнаты ненадолго. Как знать, может, нам все-таки удастся так же? Надо попробовать. В итоге, после двух часов борьбы с глиной, только Юрий наконец достигла успеха. Потрясающий юри П. «Все потому, что от вас двоих никакого толку!» Мы с Аоямой шокированно переглянулись. Это было вполне унизительно. Но даже после такого количества убитого времени мы смогли сделать один лишь гвоздь. «Ча, как тебе это удалось?» Сформируй все отдельные части и потом просто собери их. А, вот то, что ты делал сейчас, это тоже ее часть? Ну, это просто сердечек ударника затвора. То есть, ты целиком помнишь строение оружия? Да. Конечно, тебя семья возлюбленной вынудила к разводу. Между этим и оружием ведь ничего общего нет, да? Но он по-любому связан с Якудзе. Громко сказал Аояма. Ты говоришь это так легко, как будто мыльную оперу смотришь. Ой, прости. Ты слишком робкий, Аояма. Итак, Юрий П. Что думаешь об этой алхимии? Продолжил я. Я не уверена. Просто, как бы, вроде бы мы не умрем физически, это же вроде духовный мир, да? Ну, возможно, есть здесь все-таки какая-то связь, возможно, с различными воспоминаниями, но ну, и сильной веры в них в этом мире можно воплотить что-то в этом роде. Хотя, если бы это не было что-то прям совсем простое, хотя, вряд ли бы это можно... Было сделать. Ну, к примеру, вот как этот гвоздь, потому что ты не можешь сделать оружие, за раз вполне возможно сделать это из мельчайших составляющих. В этом случае это похоже больше на реструктурирование атомов, ну, нежели на алхимию. Учитель, я нифига не понял. Да, клевать, продолжим. Час, сколько ты обычно времени тратишь на то, чтобы сделать все компоненты и собрать целиком оружие? Неделя. В часах примерно 170. Без отдыха? Не слабо. А если разделить нагрузку? Ну, я могу попросить вас, парни, может вы в будущем? Ну, если сейчас мы все-таки свалим отсюда. Я думаю, впереди важнее. Сказала Юрий П., оглядывая дверь, ведущую вглубь. А еще есть идеи? Никто не разделял ее стремления. «Тогда пошли!» «Эй, мы что, серьезно собираемся излазить все подземелье?» «Да, Юрий П., я не думаю, что наша гибровка этому удовлетворяет!» Я и не пытался ее отговорить, но вместо этого спросил Ча, насколько там глубоко. «Я добрался до 22 уровня». Но вернулся обратно, потому что еда закончилась. Двадцать второго! Да, ты счастливчик, что живым вернулся? Ты же не можешь такое игнорировать, П. Ну, П. да, я поняла. Тогда я оставлю вам воду и еду. Фонари я тоже принесу. Я вернулся к дыре в дереве и с минеральной водой, с хлебом и даже двумя фонарями и спортивным рюкзаком. Восторженный возглас Юри П. был слышен даже снаружи. Она даже и не пыталась его скрыть. Подобравшись снова сквозь траву, я залез в дыру. После того, как я все-таки вошел в комнату, юрипы наклонилась ко мне на ухо и, ухмыляясь, сказала «Хината, «Взгляни-ка, знаешь, что это?» Она подвола на него, и сложенные вместе части начали вопрошаться. Прежде чем я смог все-таки ответить, она в продолжение дунула его так сильно, как обычно достается моему лицу от ударов. «Ну, что, тихо, и что?» Да это я сделала ее!» «И чего ты так возбуждена?» А, ясно. С помощью глины! Ого! Ничего себе, какая ты проворная! Еще немного усилий, и ты сможешь сделать пушку! Да нафиг! Я не делаю столь скучных вещей! А шутиха, это же мило, не так ли? Ну-ка дай... Обойдешься. Блин... Она начала разговор так, как будто я должен был обалдеть от этой находки... А я еще и комплименты ей делаю за это. Нам нужно сделать еще их две. Я получил контрольный выстрел. Здесь были еще Ао Яма и Ча. Трое. Она и меня что ли посчитала? Я буду ждать их. Но не учитывая этого, кажется, подготовка уже окончена. Я снял рюкзак и вытащил на свет два фонаря. Ну что ж, тогда вперед пока уж не слишком поздно. После чего Юрий Пэй бережно опустила шутиху в карман, подошла к двери, ведущей вниз, и пинком ее открыла. Что-то у меня такое ощущение, что потолок может обвалиться тут в любой момент. Пробормотал Аояма, которого, ко всему прочему, отрядили таскать весь наш багаж. Я шел сзади него, подсвечивая путь светом фонаря. Похоже, что эти стены все-таки кто-то укреплял. Юри П., ищущая во главе процессии, посвятила факелам на стены, показывая, что они были укреплены деревянными досками. Ча, у тебя никогда не было мысли заманить сюда ангелы и похоронить ее тут саживо? Глупо было бы ее хоронить в столь интересном месте. Да, это точно. Блин, что же впереди будет? Интересно как-то. Я думаю, нам бы стоило остановиться и перекусить здесь, а то потом еще и назад топать. Думаешь, это тест на смелость? Чего? Это что, тупик? Юрий П. остановилась. Да нет. Ча остановился перед Юри П опустился на колени и вцепился руками в землю под ним. После чего нашему взору предстала лестница, ведущая вниз. Насколько глубоко мы уже залезли, было интересно всем. Уже сюда забраться было нелегко. Но мысль, что нам в любой момент придется проделать этот путь в обратную сторону, заставляла меня содрогнуться. Эй! Что эй? Ну... Я подумала то, что люди, которые вот так вот живут под землей, возможно, могут не знать японского. И ты думаешь, что если ты будешь болтать на английском, тебя лучше поймут? Ну, исходя из скорости увеличения численности людей на земле, думаю прокатит. Погоди-ка, ты что-то нашла? Сказала же подземных жителей. <связь> Жуткий рык. Внезапно донесся снизу треск. Земля под ногами затряслась. Что же это было? Что ударило о Землю с такой силой? На мгновение. Я даже подумал, что это звуковой клинок ангела, но все было определенно не просто так. Это наверняка было намного больше. Точно страшнее и по-любому было злонамеренным. Приятно познакомиться? Какого чёрта? Ты ведешь себя так неторопливо! Снова треск. Это нечто снова сотряснуло землю. И на этот раз даже наши тела содрогнулись под ударными волнами, исходящими с глубины. Какая неимоверная мощь. Это в порядке, убери от меня руки. заняты парни, сделайте что же. Ясно. Сейчас попробуем. Чай, видимо, собрался решать эту задачку, немного спустя. а а <orbiting the forest> <�inee> Донесся предсмертный вопль Аоямы. Эй! Что? Отпусти меня! Подземный обитатель, подсвеченный факелом Юрипе, был связан ча по рукам, заведенным за спину. Звук всевыходящей кровью продолжался, и мне серьезно не очень-то хотелось еще это подсвечивать. Хината, ну, соедини части тела вместе быстрее. Если не буду далеко друг от друга, то он может не вылечиться. Чего? Все тело его разорвано, а к костям визги. Так ты легка на лечение ран, я смотрю. Угу. Закрыв глаза, я соединил части Ао-Ямы вместе оживший практически мгновенно, но еще не вылечившийся оояма, выглядел довольно бледно и паршиво, и не переставал дергаться. Можно будет еще добавить скотофобию на его первоначальный счет после. Вы слышите меня, мистер Подземный житель? Вы меня понимаете? Оставив оояму полностью на меня, Юри П. начала допрос. В каких вы с ним отношениях, интересно? Здесь мы задаем вопросы? Треск. Это Ча врезал по стене. Забудь, кто был этот парень, перед кем ты отвечаешь. И когда мы превратились в ту грозную команду? Хозяин подземелья. Так это был он? Он сказал, пора заканчивать игру. Я должен был завалить его. Игра? И я хотел закончить ее своими руками. Но она не закончится. Чего? Да нету этого мира конца. Всегда все будет продолжаться, поэтому только мы здесь можем что-то изменить, полагаясь только на себя. Расслабься мы на твоей стороне. Давай к нам. Парень уставился на нас. Ладно. Только что был установлен новый рекорд на быстрейшую вербовку. Опусти его. Чай исполнил команду Юри П., развязав руки парню. Я лидер нашего отряда. Юри, но все зовут меня Юри П., а ты? Нода. Ну что ж, Нода, здесь и проведем первый инструктаж. Итак, задача – грохнуть хозяина подземелий. Оставьте это мне. Только не теряйте бдительности в этом случае, меня хрен кто поцарапает. С этими словами он поднял свое оружие. Занятно. Этого нецарапаемого парня только что усмирил Ча. Но да, мы одна команда. Мы не допустим, чтобы ты шел один. Да только я могу его грохнуть. Походу, когда-то его уже вытурили из группы. Пошли. Держа свое странное оружие, Нода возглавил шествие. Эх, чувствую я, впереди нас ждут еще больше неприятности. Наша суперсильная команда из пяти человек продолжала углубляться в неизвестность. Эй, ну страшно ведь, страшно говорю вам, пошли назад! Как и предсказывалось, полностью излеченный и как новый Аояма получил новый статус, В виде скотофобии или боязни темноты по-нашему? Эй, почему у вас такой трус в команде? А по чьей вине это, по-твоему? Юрий, видимо, решив, что это будет забавно, внезапно развернулась каоями с фонарем, освещавшим только его, приведя беднягу в состояние полнейшего шока. Эй, эй, эй хватит, хватит! Когда-то мы сделали Ояму клонским мешком для эмоционального боксирования. Хороший издеваться над ним. Да ладно тебе, это всего лишь шоковая терапия. Даже не пытайся повторять это снова. Зачем ты вообще нам такой лидер? <гас> Вообще-то я тот, кто заботится о группе. Я не спорю, это немного грубо. Но ведь ты сразу чувствуешь, как мое сострадание вливается в твои вены. Правда, Ояма? Да, чувствую, чувствую! Слушайте, давайте вернемся, а! Цуц. Только вперед! Самый безрассудный лидер в мире за все его времена мы продолжали спускаться вниз по до абсурдности длинной лестницы вниз. Сколько уровней мы уже преодолели? Спросила п когда все наконец ступили на твердую поверхность. 27. Я мог лишь плечами пожать, а вот Ча, похоже, следил. Вау, уже на двадцать седьмом. И чего он так глубоко зарылся-то? Почему бы тебе не спросить его, когда мы встретимся? Ну реально, как игра. И что мы будем делать, если реально его грохнем? М -м -м, а что потом плохого? Это ваша текущая миссия. Высказал свое мнение Нода. То есть... Тебе этого достаточно, только и всего? В смысле? Слушай, это жизнь после смерти, и здесь наша задача отомстить Богу. Блин, Юрий П, ты же наш лидер. Какого черта должен быть парламентом? Жизнь после смерти? Месть Богу? Это как? Я тоже вот не знаю. Ну вот так вот. Игра, значит. К сожалению, реальность. Реальность? И как, по-твоему, оружие подобное этому может здесь существовать? А, это о том, который сам держишь? Почему бы тебе самому на это не ответить? Ну а что в самом деле? Разве не ты здесь главная героиня? Главная героиня? Ты о чем вообще? Я лидер группы, непонятно? <говорит> ага, а она моя жена. Чай решил выкинуть шутку в столь тяжелый момент. Ну да, я не герой. Если ты вправду хочешь разложить все по полочкам, возможно, ты актер второго плана. Ты уже в нашей команде, так что хватит выпендриваться и послушай меня. Чего? Какой еще актер второго плана? Да нафиг оно мне сдалось. Нода оттолкнул стоящего рядом Аояму и унесся за скоростью ветра. Смылся. Смылся, говоришь? И что теперь побежим догонять? Спросил я, светя в направлении его побега. Даже силуэта не было видно. Мы уже здесь. Ты что, хочешь назад? Я вот нет. То есть, мы оставим нашего товарища позади. Он сделал то, что должен был. Он указал нам, что босс на самом нижнем этаже. Это да он вообще обитатель наверняка. Видимо, это охранительная войны в оригинальный метод разделения ответственности, да? Хм. Такой он, видимо, парень. Промолвил Ча. Слушай, а разве не на тебе львиная доля вины, а? Ладно, пошли уже. Значит, идем все-таки дальше? Ха, что за лидер? Погоди-ка секунду, Хината. Юрий П. внезапно подошла ко мне. Похоже, ты еще не определился. У тебя есть еще какие-либо жалобы? Я еще не видел столь пугающей ее за все это время. А что, я как-то отличаюсь от недавнего? После того, как Ча присоединился к нам, ты стал на той унылый, И все жалуешься, жалуешься, жалуешься. Да я тебя насквозь вижу. Mm, вот как. Ревнуешь, что ли? Да по-любому. Каким это я местом ревную? Кому? Хорош выдвигать пустые обвинения. Таким, что Ча сказал, что я похожа на его жену. О, как Значит. «Он думает, что это меня заденет!» «Прости, не заметил?» «Ничего, я об этом позабочусь!» Хлопок. Это он хлопнул меня по спине. «Да стынь ты! Чего ты такой чувствительный-то?» За путь группы отвечает «Нет, нет!» «Я что, правда ревную к нему?» «Вообще, если начистоту, то он, в конце концов, неплохой парень!» Да и к тому же, все мы видели, как он легко одолел того селягу. Ну, который только смылся. Не будем вдаваться в подробности, как это вообще произошло, ладно? Значит, все хорошо, когда меня нет рядом. Юрий П. Та, что постоянно заставляет меня волноваться, теперь имеет вполне надежного партнера. С такой же легкостью меня можно назвать теперь актером дополнительного плана. Значит, теперь я только лишь телохранитель Аоямы? Я продолжал свои размышления, пока мы еще шли. Давайте перекусим. Последний раз, когда мы нормально ели, было в той комнате, которая была довольно удобной для четырех. Юрий П. смеялась и о чем-то болтала с Ча. Только вот мне было совсем не весело. <смех> да, похоже, это ревность. Но почему? И разве это не хорошо? Теперь она лучше друг того, чья умершая девушка выглядела точь-в-точь, точь, как она. Мне не о чем беспокоиться, и за плечами никакой ответственности нет, оставляя за бортом чувство одного команды готовности. И все-таки... Нифига это нехорошо. Дайте-ка секунду. А все ли хорошо? Какое-то чувство... Очень плохое чувство. А, точно. Наш товарищ только что убежал. После того, как Ча присоединился к нам, я в основном помалкивал. И диктатуру Юрипе возраста настолько, что сам бы Цезарь гордился... Как команды, у нас был наиотвратительнейший из тех возможных сценарий. «Эй, Юри Пэ, у меня есть предложение Ха -ха -ха, да твоя жена и вправду тупица!» Она даже не слушает. Юрипе, послушай!» Она обернулась только тогда, когда ему пришлось крикнуть. «Чего?» «Пошли искать ноду». «Нет». «Кого?» Не говори мне, что ты о нем забыла. «А, этот. А что с ним?» «Пошли поищем его». «О чем ты? Мы уже здесь. Как ты думаешь, где он?» «Знаю, я не думал раньше, прости. Я сам виноват. И все же пошли, пожалуйста, поищем его». «Даже не пытайся заставить меня делать что-либо, столь непродуктивное». «Может, это и так, но он наш товарищ». Однако в такой глуши, может быть, однако нам все равно нужно его найти. У меня есть идея. Вдруг подал голос Ча: И какая? Разделимся на две группы. Мы с Юрипэ пойдем вниз, а вы с Сауямой отправитесь искать ноду. Чего? Ах, да, простите. Да, вы можете идти с Юрипэ тогда. А мы с Сауяма пойдем. Почему ты извиняешься? Был не очень чувствителен до этого. Итак, что ты хочешь? спросила Юри П. У меня появился выбор. Первое пойти искать ноду вместе с Аоямой. Второе продолжить путешествие с Юри П. Третье попросить его поменять школьную форму на бикини. Ты же не знаешь, что выбрать. Че? Откуда третий вариант? После стольких философских размышлений с самим собой... Мы с Ча пойдем вниз, а Юрий Пэ и О'Яма пойдут искать Ноду и вернут его сюда. Что? С чего это? Внизу нас ждет босс. Если то, что сказал Нода и правда, наше участие в битве бесполезно. В этом случае битву начнем мы с Ча поскольку мы пока что самые подходящие для этого, но если мы будем сражаться с ним без него и кто-то из нас облажается, мы уже никогда наверх не выберемся. И вообще, Юрий П, вернуть Ноду твоя задача как лидера. Нет уж, как лидер я должна победить босса. Блин, ты что, пятилетний ребенок? Это же опасно, черт их знает. Вот поэтому я и пойду. «Обещаю, я оставлю тебе последний удар!» «Такую мелочь! Такой, как он, точно не сможет такого сделать!» Ответила она, указывая на Ча. «Действительно, я не согласен, черт побери!» «Тогда мы с парнем пойдем искать ноду!» «Пошли!» — сказал Ча, хватая Аояму за плечи. «Вот до чего дошло! Слушай, Аояма...» Я должен тебе кое-что сказать. Если ты хочешь быть героем, то тебе лучше не нарушать тишину. Ладно, ладно, хватит уже повторяться. Я это прекрасно понимаю. Превосходно. Хм. Чувствую, как Юрий Пэй медленно, но верно вторгается в мое личное пространство. Ладно, раз уж мы решили, что делать, давайте уж закруглимся наконец-то. Да, начнем двигаться. Перекусив, мы разделились на две группы и помолились за сохранность душ наших и каждого в отдельности. Хината, вот, держи, это мой прощальный подарок. Прошу, используй это противоядие, и тебе будет уже не о чем беспокоиться. Что? Я все это время был отравлен? Ладно, вперед тогда. Когда я найду того парнишку, я привяжу его веревкой за шею и подащу на привязи. Рассчитываю на тебя. Увидимся. Игра породелилась. Спустя секунд 10, Юрий П. внезапно что-то вспомнила. Ты чего? Давно мы с тобой наедине-то не оставались. Да неужели? Хватит тормозить. Ты что, только что заметила? Эх, нет, конечно, я, наверное, слишком чувствительный. Такое ощущение что наша битва была уже очень давно. Прости, но я этого что-то не припомню. Ну, о наших битвах. Зато я точно помню, что твои попытки грохнуть меня окончались провалом. Но я же девушка! Ты что, настолько слаб? Я победила Ча одна. Все, в чем ты хорош, так это в прыжках с крыши школы. Я вообще-то волнуюсь. Как ты вообще собираешься сражаться с боссом? Просто я не был настроен серьезно. Ха-а! Ну и когда настроишься? М -м? Сразу когда будешь в опасности. В таком случае ты и до этого момента не доживешь. То есть ты не можешь относиться к вещам серьезно, когда даже сам в опасности. Такое уж я, видимо. Ох, Хината, ты меня реально волнуешь. Простите. А кто сейчас говорит? Хината, возьми. М? П. протянула мне шутиху. И зачем? Я тебе доверяю. Не разбей, ладно? В таком случае у тебя ей будет надежнее. Ну, талисман пусть будет у тебя. Я молилась, чтобы ты не умер. Хм. Я покрутил в руках шутиху. Ты не умрешь здесь. Ну, По крайней мере, она обо мне волнуется. Спасибо. Я положил талисман Юрипей в карман. Все-таки эта лестница до да, абсурдно долгая. Как же здесь просторно. Юрипе направляла фонарь вниз, но все, что мы могли видеть, была абсолютная темнота. Вроде последний уровень, нет? Но вообще-то и мне так кажется. Почему-то. Такое ощущение, что босс прямо здесь, под нами, в ожидании нас. Интересно, какой он из себя? Может он противоположность ангелу? Или огнедышащий дракон? Как же, конечно, ты получил божественное исцеляющее благословение Аоямы. О да, всем благодаря ему я здесь живой. Не вижу землю. Угу. Земля, вправду, была четко видна, освещенная фонарем в руке Юрипе. И тем не менее, все, что на ней было, это грязь. Чем-то напоминала грунтовую дорогу, как будто впереди ничего не было. Ау! И Юрипе, конечно... Не переминула воспользоваться моментом выступления на твердую поверхность и огласила окрестности в своем приближении. Вернувшаяся незамедлительное эхо ответила ей тем же: М -м, как здесь просторно! Почему бы и тебе не попробовать? Почувствуешь, зато это забавно. Хм, как мило. Только знаешь, У меня вот ощущение, что мы только что на все окрестности анонсировали свое торжественное прибытие к боссу. Позволь сказать одну вещь. Чего? Этот босс. Он даже не шелохнется. Почему это? Ну, босс должен сидеть на троне, в то время как его подчиненные незамедлительно нас атакуют. Кстати о них. Это ведь твоя идея была о картине последнего босса, а, Юрип? Не говори мне, что ты ни черта не знаешь об опасности, что ожидает нас впереди. Несмотря на нее, безмятежно шагнувшую вперед, рассеянно размахивающую фонарем во все стороны, я Диву давался. Как я не догадался спросить ее об этом? Что бы это ни было, у меня уже нет выбора кроме как следовать за ней, дабы сохранить уже ускользающие шансы на выживание. Взгляни-ка. Это что, серьезно? Босс восседал на троне. Ну, не совсем, скорее на чем-то похожем. Причем поразительно смахивающим на кресло директора. Это была девушка. Она сидела на этом троне. Плащ простирался вокруг нее. Я не могу сказать, была ли она хотя бы учеником школы этого мира или нет. Это всего лишь первая форма. В смысле, как только ее счетчик здоровья упадет до половины, она сменит ее на какую-нибудь другую. Судя по тому, как ты говоришь, похоже, что точно что-то да произойдет. Ну что ж, давай послушаем, что же ты нам скажешь. Юри ткнула в сторону девочку, перемещая фонарь по ней так, как обычно профессиональный воин использовал бы свой меч. Да-да, только пожалуйста, напомните ей, что мы здесь с пустыми руками вообще, а если она и впрямь превратится в монстра? Узкомыслишь. мыслишь. Ну же, продолжай. Начнем. У нас не нашлось чем на это ответить. Эй, погоди, а нам обязательно сражаться прямо сейчас? Ты не собираешься сказать нам что-нибудь необычное, или хотя бы выступление какое? Ну, слишком много непонятного еще осталось, типа... Если я сейчас хочу тебя грохнуть, я буду чувствовать, что не сделал еще что хотел. Кто ты? Продолжай. Я подожду столько, сколько потребуется времени, просто скажи что-нибудь. Похоже, не судьба. Она просто будет молчать. Походу, она частично немая. Девочка остановилась. Как только плащ спал с нее, мы разглядели меч у нее на поясе. Только не снова. Блин. Она наверняка другой ангел этого измерения и, похоже, без ума от сражений. Битва сейчас начнется. И как мы будем сражаться? Да думаю я, подожди. Думаешь? Да у нас нет времени на раздумья! Внезапно, в мгновение ока она оказалась перед нами, как будто использовала какие-нибудь телепортационные навыки. Она настолько быстрая! Будь это типичная Сёнэн Манга, наверняка бы сейчас появилась надпись «To be Continued в качестве нашего спасения. Жестокая удача.